Глава 64. И без того значительно поредевшую в схватке с полицейским отрядом команду Моргана ополовинили. КАИКа определила, что они болтуны и рано или поздно проболтаются, по пьяному ли делу или из корыстных побуждений. Крамер догрузили чужим грузом и отпустили. Все время, пока они следовали на роял, Морган провел в тяжелых размышлениях. Было несколько вариантов дальнейших действий, но сам он выбрать ни один из них не мог и не хотел потому устроил сход всех членов экипажа. Экипаж едва заполнял половину нижней палубы, где обычно при таких сходах яблоку некуда было упасть, и многим приходилось слушать речь по радиоприемнику. «Я собрал вас, свободные охотники, чтобы решить, как нам быть дальше. Как вы знаете, нам выставили жесткое условие – свобода или смерть. Мы выбрали свободу, но стали при этом крысами. Вот и надо решить, останемся ли мы крысами или будем честными свободными охотниками». «Что ты хочешь сказать, Морган?» Спросил его из толпы новый командир абордажников по кличке Сапожник. «Предлагаешь наплевать на кайка?» «Да, есть такой вариант. Принесем покаяние перед честным народом рояла, что другого пути у нас не было». «Боюсь, атаман нас не поймут. Скажут, что своих продали ради собственной свободы», снова ответил Сапожник. «И потом, скажи, атаман, ты бы сам поверил этому капитану, если бы он принес покаяние, а если все же поверил бы...» то как стал к нему относиться? Наверняка бы руки не подал». «Твоя правда, сапожник», – кивнул Морган. «С нами даже продажные девки спать не будут. Одни останемся. Придется до конца своих дней возить фермерам их долбанных чуми, а девок иметь захваченных кораблей. Долго мы так не протянем. Особенно если учесть, что фитьки на нас после такого поворота откроют персональную охоту». «И это правда». «Да и не поверят нам даже после покаяния», – снова сказал сапожник. «Пристрелят спокойствие ради». Морган кивал. Собственно, именно это он и хотел услышать, чтобы все чувствовали себя повязанными, Они кивали на капитана, дескать, он во всем виноват, с него и спрос. Но ну так что, свободные охотники, будем мочить этого феникса собаку неверную?» «Благо есть за что!» «Мочить, мочить!» – загомонила команда. «Завалить, сволочь!» «Тогда решено!» Крамер прошел пояса метеоров и добрался до рояла. Там несколько удивились малочисленности команды, но Морган наврал, что очень уж крепко пришлось схватиться с купцом. Вопросы стихли после того, как был сдан и распродан богатый груз, после чего команда отправилась в город. «Медлить долго не будем, сразу все сделаем», — сказал Морган. «Светиться нам ни к чему. Тем более, что этот пес может что-то заподозрить. Нам ведь действительно его есть за что пристукнуть. Может подготовиться». «Потому... черепаха, сгоняя в красный паук и узнай, где этот гад ошивается». «Понял». Черепаха, горбатый матрос, вернулся через час. «Ну что? В красном пауке его нет, но, как я выяснил, этот феникс стал значительной шишкой, с тремя кораблями под командованием». «Высоко взлетел!» – прохрипел от зависти Морган. «Но это ничего не значит. Ты узнал, где он обитает?» «Да, в облезлом осьминоге». «Пошли туда». Облезлый осьминог был не так уж и далеко от космодрома, так что на транспорт не было нужды. Морган усмехнулся, увидев это заведение. Оно как будто было предназначено для нападения. Это здание было переоборудовано в питейный дом и складского помещения, так что к нему можно было подобраться достаточно близко, не боясь быть замеченным, и также легко уйти, не будучи опознанным. Впрочем, о последнем можно было не беспокоиться. По сути, Морган действовал по законам чести и наказывал предателей, так что об этом можно было заявить во всю глотку в центре города и не быть обвиненным в убийстве, которое, кстати говоря, в рояле не приветствовалось. Вперед на разведку снова пустили черепаху. И он, сутулившись и без того горбатый, выглядел смешно. Заглянув в окно и, рассмотрев обстановку, он побежал обратно. «Он там?» собственной персоной, «А остальные?» «Тоже!» – кивнул черепаха. «Что-нибудь еще?» «С ним еще около двадцати человек!» Морган осмотрел своих людей. Их было в два раза больше. Собственно, это все, что у него было, не считая десяти человек, оставшихся на корабле. «Для нас это не проблема», — отмахнулся он. «Приготовили оружие. Запомните, первоочередные цели — это те уроды. Остальные побоку, только если окажут сопротивление. А теперь пошли». И Морган пошел в числе первых. Он собирался лично вышибить мозги этому мозгляку. Мысль о том, чтобы забросать дом гранатами, как планировал сначала и для чего получил достаточное количество боеприпаса от каяка, он отбросил. Там сидели битые жизнью ребята, абордажники с многолетним боевым стажем. Он понял, что они повыбрасывают гранаты обратно в окна и хуже будет только нападающим, поэтому он просто пошел в лоб. Вот эта дверь. Морган открыл ее с величайшей осторожностью, подавив в себе желание выбить ее ногой, и прокричать что-то оскорбительное. Этим он только бы привлек к себе внимание, так что ни к чему эта показушность. Вошли пять человек из его команды, когда на них обратили внимание. И Морган, дав знак, выхватил из-под полы площадь дробовик Муз и нажал на курок.